Патриарх. Милетий провел на Ближнем Востоке два года и возвратился с посланием от патриарха константинопольского Кирилла Лукариса, одобренного другими греческими прилатами, которое упраздняло независимость западнорусских братств и подчиняло их власти митрополита и епископов. Голубев, том 1, глава 3. «Сравните кирпичников». Милетий Смотрицкий. Энциклопедический словарь. Том 37. Страница 23. Обнародование Милетием этого послания вызвало негодование по отношению к нему и митрополиту Иову со стороны не только горожан, но и многих священников. Братство Вильна и Львова отправили делегатов к патриарху Константинопольскому с просьбой дать объяснение. Патриарх пояснил, что не желал ликвидировать привилегии самых старых братств, которые утвердил и благословил патриарх Иеремия. Смотрите «Россия в средние века». После этого положение Милетия стало сомнительным – В 1627 году он тайно присоединился к униатской церкви и целый год пытался убедить православных пойти на мир с униатами и признать главенство папы. Сначала казалось что митрополиты Иов и новый архимандрит Печерского монастыря в Киеве, Петр Могила, склоняются к компромиссу с римско-католической церковью. Но затем они изменили свою позицию. Кончилось тем, что в 1628 году Милетий открыто объявил о своей приверженности к церкви. Главка 3 Непризнание сеймом 1623 года иерархии православной церкви и наказания, последовавшие за убийством Кунцевича, внесли отчаяние в души православных и привели к распространению антипольских настроений как среди церковных лидеров, так и среди казаков. 24 августа... В 1624 г. митрополит Иов Киевский послал Исаака, епископа Луцкого, в Москву с тремя письмами, адресованными царю Михаилу, патриарху Филарету и думному дьяку Грамотину. По дороге воевода Путивля задержал Исаака и отослал письма Иова вместе с письмом Исаака в Москву и стал ждать ответа. Ему приказали пропустить Исаака в Москву без промедления. В своем письме царю Михаилу митрополит Иов посылал приветствие и благословение и описывал ужасное положение православия в Западной Руси. Иов говорил, что хотя православная церковь и держится с помощью казаков, черкасских молодцов, она нуждается в поддержке царя. Он рекомендовал царю Исаака как человека, которому он может доверять и который свято сохранит царские секреты. 4 января Исаака принял царь Михаил, а 10 февраля — патриарх Филарет. Исаак устно передал царю тайное послание Иова. Иов просил царя принять Западную Русь под свое покровительство — и защитить православных людей и церковь от поляков. Царь приказал боярам обсудить с Исааком это дело. Встреча состоялась 14 января. Бояре были дружелюбны, но скептичны. Они указали Исааку, что, согласно их информации, нет достаточных свидетельств, что все православные группы в Западной Руси единодушно поддержат военное вмешательство Москвы. Кроме того, казаки готовятся к морскому походу против турок и таким образом не смогут сражаться с поляками. Исаак настаивал, что православные едины в своем желании находиться под покровительством царя и просил бояр не отказывать в помощи в случае новой волны гонений со стороны поляков. Неопределенного обещания... Ни категорического отказа в военной помощи на будущее бояре не дали, но в настоящий момент во вторжении было отказано. 23 февраля Исаак покинул Москву с подарками для себя и Иова. Макарий, том 11, страницы.